Глава четырнадцатая. Лэр Ларинен орал. В кабинете тряслись стекла, где-то вдалеке хлопали двери. Высаженные вокруг поместья Мелларены дрожали изумительными белыми листьями. Слуги попрятались. Домочадцы нашли себе занятия за пределами дома. И только младший сын с виноватым видом стоял в кабинете главы совета и выслушивал его дикие вопли. «Притащить в этот мир человечку из дикого мира! Сейчас, когда идет расследование, когда сам глава и его сын отчаянно уязвимы, когда...» Лера Леран упала в кресло и махнула рукой. «Нет смысла сотрясать воздух. Дело сделано, и надо разгребать последствия». «Надеюсь, ты понимаешь», — сухо сказал он, — «что тебе придется жениться. Это единственный способ полностью выполнить пятый пункт магического кодекса». Эдан осторожно кивнул. «Когда отец вот так резко брал себя в руки, ничего хорошего ждать не приходилось». «Более того...» «Тебе придется беречь свою человеческую невесту, как зеницу ока. Ее ранение или смерть до церемонии будет признана нарушением базовых законов нашего мира. Думаю, ты понимаешь, что решит совет?» Эден снова кивнул и поморщился, потирая синяк на скуле. «Леди Финбах его уже просветила». В подробностях рассказала об ответственности мага, призвавшего в этот мир любое существо из другого мира. И ладно бы зверюшку неразумную или духа бесплотного. Младший принц призвал человека и тем дал оружие против себя и своей семьи в руки совета магов. Если девчонка оцарапает палец, его упекут в тюрьму в лучшем случае. Или изгонят, или о худшем и думать не хотелось. Но темная озвучила все варианты с демонстративной жестокостью прямо там, в загоне юбки. А потом еще молния. Его нежно любимая молния, узнав о том, что вернуться обратно в убивающий мир и не выйдет, размахнулась и влепила ему кулаком в глаз. Ох, какой тяжелой стала ее рука, и как точно она знала, куда надо бить. Эден скривил губы в полуусмешке, признаваясь в собственной глупости. Оказывается, в том ужасном мире прошло целых десять лет. Его яркая малышка выросла, забросила тяжелую музыку и рваную джинсу, получила образование и стала... «Врачом-травматологом?» Сначала эльф не понял, кто это, но молодая женщина довольно понятно и подробно объяснила. Заордан же быстро уловил суть и перевел. «Полевой лекарь». После этого друг относился к невесте-побратима с невероятным уважением и даже сказал Эдану, что-то в духе. «Как же тебе повезло, брат мой, такая женщина!» Младшего же принца охватила тоска. Да, женщина, сильная духом, приятная взгляду. Скрыть ее появление от публики не удалось, так что в гоночный домик очень быстро прибыл глава совета эльфов со свитой. Ознакомился с будущей невесткой, отдал распоряжение слугам. Семейный лекарь погрузил в взволнованную попаданку в сон и провел всевозможные лекарские процедуры, восстанавливая измученный умирающий миром организм. После этих процедур молния, точнее Мария, стала выглядеть еще лучше. Казалось бы, вот оно счастье, а Эдона охватила безнадежность. Он даже с отцом ругаться не стал. Все уже понимал, не младенец, и безвыходность ситуации и собственную глупость, и то, что девушка не заслужила его равнодушие, и я все понял, отец. Семья может готовиться к свадьбе, а я пока вернусь в королевство людей. Что? Лер Ларинен нахмурился, не узнавая сына. Расследование не закончено. Леди Финбах удалось повторить пробой. Значит, тот, кто пытался меня убить, обладает темной магией. Я его найду. Но твоя невеста должна быть под твоей защитой. Ты же понимаешь, что ее попытаются похитить или убить, едва ты отойдешь. Я заберу Марию с собой, — решил Эддон, тщательно контролируя эмоции. В человеческих землях ей будет проще, и расследование пойдет быстрее. Что ж, это выход признал глава совета. Но учти, подготовка к свадьбе пройдет в кратчайшие сроки. Сколько? прямо спросил младший. Три месяца, не больше, и торжество будет солидным, как полагается Леру семье Ларинен. Эден покорно кивнул головой. Три месяца почти свободы уже неплохо. Будет шанс поймать темного и отомстить ему за все, что случилось. А потом можно смиренно надевать брачное ермо и вливаться в ряды добропорядочных женатых эльфов. Пока Эдан беседовал с отцом, леди Финбах и Зардан разговаривали с Марией. Магичку интересовал другой мир, а Зардан просто присматривался к невесте друга. Ему очень понравилась ее реакция на нестандартную ситуацию. Сначала девушка провела ревизию собственного тела, убедилась, что цела, потом выслушала лепет Эддана про другой мир и впечатала острый злой кулачок в глаз эльфа. Леди Финбах по поданке поаплодировала и моментально объяснила молнии ее права и обязанности младшего принца. За одно имя девушки выяснила Мария Николаевна Мирошниченко красиво и звучно, а молния всего лишь прозвище. Заордана повеселила смущение Эдона. За год совместного существования высокомерный блондин не догадался узнать настоящее имя своей возлюбленной. Впрочем, насчет возлюбленной... Эльф тоже преувеличил. Чтобы разговор тёк плавно, леди Ада приказала слугам подать вино и закуски. После второго бокала немного придя в себя от свалившихся на неё чудес, Маша призналась, что увлечение Эдемом было исключительно платоническим и наивным. Мне семнадцать лет было, пожала она плечами на прямой вопрос Аделаиды. Ветер в голове, желание выделиться. Вот и вписалась в компанию музыкантов. Парни, к счастью, не совсем отмороженные были. Берегли меня. Дали возможность перебеситься, а потом настояли, чтобы и школу закончила, и в универ поступила. Мы до сих пор все дружим. Они, конечно, разлетелись кто куда, но пару раз в год собираемся. Или ко мне на скорой привозят. Они же поначалу все адреналин наловили. Кто байкером был, кто скалолазом. Димка вон до сих пор в горы ходит. А Женька сменил косуху на пиджак. Фил вот как был ботаном, так и остался. «Значит, Лэр Эдден не любовь всей твоей жизни?» уточнила Аделаида. «Нет». «У тебя были другие мужчины?» «Конечно, я даже замужем была». Только Лёшка не выдержал мой график. Я тогда училась, на скорой подрабатывала и готовилась к интернатуре. Тогда зачем ты пришла в этот мир? Ты же согласилась? Если бы ты отказалась, мы бы не смогли тебя вытянуть. В голосе тёмной слышался настоящий ужас. «Леди», — Маша посмотрела на магичку и зевнула. «Я вторые сутки на ногах». «Я до сих пор не уверена, что вы все мне не снитесь». А Эдона я знала. Думала, он ко мне лечиться пришел. Не все ведь через двери входят. Аделаида судорожно вздохнула, понимая правоту попаданки. И остро ощущая свою вину. Почему она не настояла на тройкратном вопросе, как положено по протоколу? «Почему поторопилась выдернуть молнию? Потому что Эдан называл ее своей единственной любовью? Как она могла так ошибиться?» Между тем молния допила бокал, еще раз зевнула и попросила. «Если вы закончили расспросы, можно я уже посплю?» «Позвольте, леди Мария, я провожу вас в комнату». Заордан немедля помог девушке подняться и лично сопроводил ее в гостевую спальню. Еще и на горничную цыкнула, чтобы та помогла леди помыться и лечь, да амулет для хорошего сна над постелью повесила. Потом Дроу вернулся в гостиную и застал там встревоженную леди Финбах и не менее встревоженного побратима. Что случилось? Будет свадьба выдохнул Эдан: «Большая эльфийская свадьба через три месяца. Если я не найду того, кто устроил этот пробой, отвертеться не получится». Лэр Эдан Мрачным тоном вмешалась леди Аделаида. «Отвертеться от свадьбы у вас и так не получится. Единственный вариант — найти равноценную замену себе и доказать, что ваша замена будет лучше». «Насколько мне известно, холостых младших принцев подходящего возраста в эльфийском лесу просто нет». «Вы, конечно, правы, леди», — мрачно буркнул эльф. «Но я все же попробую отвертеться. Мне это позволят, если я найду преступника». «А судьба девушки вас не волнует?» В голосе темной послышалась угроза. «Сколько она проживет без долгоживущего мужа?» «Три месяца точно протянет», — фыркнул Эдден. «А там что-нибудь придумаем. Сейчас...» «Зардан, я назначаю тебя телохранителем моей невесты. Больше я никому не могу ее доверить. А сам...» «А сам послезавтра в девять утра явитесь в бюро магических расследований на службу» отрезала Аделаида. «Что? Да я!» «Печати!» С ядовитой улыбочкой напомнила темная. «Расследование поручили мне. Я им и займусь. А вас, стажер, ждет архив». Эдон побледнел, позеленел, покраснел и открыл рот, чтобы разразиться гневной тирадой, но тут в гостиную вошла Лера Ларинен. Высокая, стройная, юная и прекрасная, как все эльфийки. Эдан мальчик мой!» — пропела она нежным голосом. «Я искала твою невесту!» Лера Ларинен. Зардан вскочил и поклонился. Леди Мария отдыхает. Лекарь сказал, что ей необходим крепкий сон и отдых, чтобы не испортить цвет лица. «Тогда не буду ей мешать», — так же нежно пропела Лера. Она собиралась уже уйти, но вдруг заметила магичку. «Сынок, ты меня представишь?» «Лера Ларинен, позвольте вам представить леди Эфенбах, старшего заклинателя Бюро магических расследований. Леди мой начальник на время стажировки в Королевстве людей. Рада знакомству. Дамы вежливо раскланялись, явно присматриваясь друг к другу. Заордан поежился. Он лучше многих знал, что вот так иногда начиналась женская дружба. И ровно так же вражда. Впрочем, и Лера, и Леди были хорошо воспитаны и не стремились обсуждать что-то важное в присутствии мужчин. Обменявшись адресами магических шкатулок, они выпили по чашечке чаю и разошлись. Убедившись, что Лера ушла, Зардан выдохнул и отправился к покоям Леди Марии исполнять долг телохранителя. Эдан, фырча и бурча, рванул таки на поиски мастер-порталов. А Леди Эффенбах открыла окно в свой дом. На нее напало странное меланхолическое состояние. С одной стороны, она подтвердила то, о чем смутно догадывалась. Она была важной частью заговора. Ее детское тело было носителем метки для портала. С другой, благодаря этому происшествию ее жизнь изменилась к лучшему. Пусть не сразу, а с третьей. Она выдернула в этот мир девушку, которая этого совсем не хотела. Вина, ощущение удачи, понимание — все это переплелось в такой эмоциональный коктейль, что платье начало потрескивать от переизбытка магии. Пришлось срочно избавляться от одежды и накрывать дом волной обжигающей тьмы. Когда затрещали переполненные накопители, Магичка остановилась и собрала свой шлейф обратно. Проверила хищные цветочки. Те едва дышали, обожравшись магией. Пробежала с чуткими пальцами по самоцветам сенсорам управления големами. Все целы, все на месте и заряжены под завязку. Мак кристаллы бытовой магии тоже полны. Отлично можно принять ванну, смахнуть отовсюду пыль и зарастить прореху в черепице на крыше. А потом спать. Ей нужно вспомнить, что именно делал темный маг тогда, когда они с бабулей осмелились подойти к его пещере. А главное понять, зачем тогда почти тридцать лет назад этот самый маг Хотел убить младшего принца.